Глава шестнадцатая Жизнь Януша оборвалась в непосредственной близости от тех мест, где он намеревался умертвить две последние свои жертвы. Иру и Никитина он оставил напоследок, словно гурман, который, употребив за обеденным столом все яства, оставляет самые лакомые напоследок, чтобы насладиться ими в полной мере. Но не получилось. Любовь Рыжего Томаса сыграла с преступником злую шутку. И предназначавшуюся собаке пулю Януш поймал сам. «Можно сказать, он закрыл собаку своей грудью», задумчиво произнес Саша. Но над этими его словами все посмеялись. Все, кроме Саши, были уверены, что это получилось случайно. И лишь Саша, как опытный собачник, мог точно сказать Януш пожертвовал собой, чтобы спасти своего рыжего друга. Возможно, он не ожидал, что выстрел окажется смертельным. Но так или иначе, а преступник был мертв, и дело его было закрыто. Зато Генку Каймана судебное разбирательство еще только ждало впереди. Две последние чудом уцелевшие жертвы Януша отправились в больницу потому что их психическое состояние внушало врачам опасения. Пока и Русика лечили, а это заняло немало времени, Валера тоже пошел на поправку. Так что из больниц их выписали практически одновременно. Притихшие и странно присмиревшие Русик и Валера, который теперь с большой осторожностью относился ко всякого рода жидкостям, Налитых в бутылке он старательно избегал, а если уж в них присутствовал градус, к таким он и вовсе не прикасался, что вызывало полнейшее одобрение со стороны Ирусика. Она теперь вообще очень многое в поведении мужа одобряла и почти совсем ничего не критиковала. Феликс с супругой выглядят довольными. Оба уверены, что проведенный над Ирусиком эксперимент дал свои плоды хотя врачи в больнице придерживаются другого мнения. Им пришлось изрядно попотеть, чтобы хоть отчасти купировать те проблемы, которые Русик получила еще в детстве. А как получилось, что Ирину пригласили на работу в электро? Этот вопрос Саша задал Елизавете Павловне, по чьей рекомендации Русика взяли на работу. И даже более того... Это Елизавета Павловна прислала молодой женщине приглашение прийти к ним в офис для трудоустройства. «Так как же? Ответьте, вам ничего за это не грозит!» Елизавета Павловна не стала долго юлить, в свете ужасных событий, свидетелями которых стали все сотрудники «Электры». Она была само красноречие. «Меня попросили об этом?» «Догадываюсь, но кто именно попросил вас принять на работу Иру?» «Моя хорошая приятельница. Зовут ее тоже Ира. Уж не владелеца ли собачьего приюта, привет из пропасти?» «Она самая. У нее есть две дочки. Вот Ира и попросила пристроить своих дурех». «Ну, я и помогла. Потом Ира вспомнила, что есть племянник». Очень больной, но при этом умненький мальчик. Слава, он самый. К моему удивлению, взяли и его. А потом ваша подруга попросила еще и за Ирусика? Честное слово, я не знала, что у моей подруги на уме. Это уж потом она мне призналась, что хотела, чтобы ее девочки и Слава сблизились или даже подружились бы с Ирусиком. Тогда им пришлось бы легче склонить Русика к продаже дома на Озерной улице, а, возможно, даже удалось бы уговорить ее пересмотреть доли в общей собственности. Ну, это было очень наивно с ее стороны. Но Елизавета Павловна твердила, что никакого вреда ее приятельница молодым людям причинить не хотела. Так это или нет, остается загадкой. Но дом своей бабушки Ирусик до сих пор не продала. Вместо этого она неожиданно предложила всем родственникам сообща поискать на участке шкатулку с драгоценностями, которая так нужна была Янушу. Шкатулка зарыта где-то возле дома. Зная маму и бабушку, думаю, что далеко они не пошли. Зарыли на нашем участке. Я тогда еще совсем маленькая была. Но помню, как мы с мамой однажды остались ночевать у бабушки. И среди ночи мама с бабушкой взяли за и лопату и ушли куда-то. Шкатулку они тоже забрали с собой. Перед этим мы все троем вместе пересматривали ее содержимое. Любовались камнями, оценивали вес золотых украшений. А наутро шкатулки на ее обычном месте уже не было. «Это точно?» Я раньше ничего про это не помнила, но тот страшный человек, который нас с дядей Димой похитил, все время допытывался про эту шкатулку. Вот я в итоге и вспомнила. Вспомнила, но ему не сказала. Никитин охотно подтвердил слова Ирусика. Бабы шкатулку закопали. Они закопали, а мы найдем. Никитин с Лидой тоже присутствовали при этом разговоре. И именно Никитина больше всех воодушевила идея поиска в шкатулке с драгоценностями. «Потому что это же от меня бабы ее прятали», – заявил он. «А я никогда ничего такого и в мыслях не держал». «Может, что и не от тебя, а от Януша?» Он уже тогда положил на нее глаз. «Жуткий тип. Юлька не зря его боялась». Чувствовала, должно быть, что через него к ней смерть раньше времени придет. Да и Нина тоже считала, что от него добра ждать не приходится. Очень они жалели обе, что в свое время маленькую Ирочку на имя этого урода записали. Хорошо еще, что не он является биологическим отцом Ирочки. Надо сказать, что Никитин с Ирочкой за время своего плена очень сдружились. Прямо роднее родных стали. А перспектива разбогатеть на поисках шкатулки с драгоценностями их сближала еще сильней. «Это же надо подумать. А ведь я тебе звонил, просил, чтобы ты дом поскорее продала», — разоткровенничался Никитин. «Очень уж мне денег хотелось. А теперь думаю, что не нужно ничего продавать. Лучше мы тут все перекопаем до да шкатулку и найдем. Как думаешь, русик? «Найдем? Найдем, дядь Дим! С тобой, да и не найдем! Обязательно найдем!» Отношения между этими двумя поражали своей теплотой. Никитин относился к ней с отцовской заботливостью. И Ирочка платила ему явной привязанностью. Ничего подобного в отношении своих приемных родителей девушка не демонстрировала. Но это и неудивительно, учитывая, какими книжными червями оказались эти двое. Кроме Никитина с Лидой и самих Ирочки с Валерой, к поискам клада позвали присоединиться Славу и его маму Надежду. Все-таки тоже родня, как выразился Никитин. А вот участие в поисках Анки с Наталкой несколько откладывается, точно так же, как и их матери. Всех троих отправили за решетку за попытку навести поклеп на славу и повесить на него похищения, которых тот не совершал. Сроком троим определили совсем маленький. По три месяца исправительных работ девушкам и полгода их матери, как организатору. Но Ирина выпросила разрешение исправительные работы осуществлять в своем собачьем приюте так что вскоре можно ожидать скорого воссоединения всего семейства. Что касается Марины, то судьба ее так и осталась бы для Саши покрытой тайной, если бы та же Елизавета Павловна не просветила его насчет того, что когда-то работавшая у них Мариночка укатила на юга, и там очень удачно вышла замуж. Они с мужем сразу же открыли небольшой бизнес частную гостиницу на морском побережье. Сначала дела у них шли хорошо, но потом бизнес захерел. Многие постояльцы жаловались, что в гостинице у них пропадают личные вещи. «Да что вы!» — хмыкнул в ответ Саша. «Прямо удивительно!» Негативные отзывы об этой гостинице быстро заполонили интернет, и дело свое молодым пришлось свернуть. Но они не отчаиваются. Теперь у них на примете есть спа-салон, где шкафчики для посетителей Мариночка спроектировала по своему собственному дизайну. И можно не сомневаться, что и они будут тщательно подвергаться всестороннему осмотру и ревизии при каждом заходе новой волны посетителей. Ну а что касается героя истории, рыжего пса дворовой породы Томаса, то его позвала жить к себе Алена в благодарность за свое спасение из рук трех мерзавцев, самого покусанного Каймана. Его влиятельный папочка так и не сумела отмазать от уголовного наказания. Незаконное владение огнестрельным оружием и открытую стрельбу из него судья счел достаточными причинами, чтобы отправить чиновничье чадушка за решетку. Что касается Саши, то он счастлив. К нему вернулась Алена. И даже к Марине у юноши больше нет никаких претензий. Ведь если бы не она, то они с Аленой, возможно, никогда бы вновь и не встретились. А так встретились и поняли, что жить друг без друга больше не могут и не хотят. Вот и живут сами, и две их собаки тоже с ними. Конец у этой истории хорошей, чего и всем остальным желаю. Дарья Калинина. Наследство любимой тещи. Читала Оксана Тимошкова.